а плевать на все светские мнения, вот как она должна думать. Она должна осознать, что главнейший позор заключается для нее в этом браке, именно в связи с этими подлыми людьми и с этим жалким светом. Благородная гордость, вот ответ ее свету, тогда, может быть, я и соглашусь протянуть ей руку, и увидим, кто тогда осмелится опозорить дитя мое. Какой отчаянный идеализм изумил меня. Я тотчас же Догадался, что он сам был не в себе и говорил с сгоряча. «Это слишком идеально», — отвечал я ему, — «следственно жесток. Вы требуете от нее силы, которые, может быть, вы и не дали ей при рождении. И разве она соглашается на брак, потому что хочет быть княгиней? Ведь она любит, ведь это страсть, это фатум. И, наконец, вы требуете от нее презрения к светскому мнению, а сами перед ним преклоняетесь. Князь вас обидел. Публично?» За Заподозрил вас в низком побуждении обманном породниться с его княжеским домом, с князьями. И вот вы теперь рассуждаете, если она сама откажет им теперь, после формального предложения с их стороны, то, разумеется, это будет самым полным и явным опровержением прежней клеветы. Ведь вот вы чего добиваетесь, вы преклоняетесь перед мнением самого князя, вы добиваетесь, чтобы он сам сознался в своей ошибке, вас тянет осмеять его, отомстить ему, и для этого вы жертвуете счастьем дочери, разве это не эгоизм? Старик сидел мрачный и нахмуренный, и долго не отвечал ни слова. «Ты несправедлив ко мне, Ваня!» Поговорил он, наконец, и слеза заблестела на его ресницах. «Клянусь тебе несправедлив! Но оставим это!» «Я не могу выворотить перед тобой мое сердце!» Продолжал он, приподнимаясь, берясь за шляпу. «Одно скажу, ты заговорил сейчас о счастье дочери. Я решительно и буквально не верю этому счастью!» Кроме того, что этот брак и без моего вмешательства никогда не состоится. Как так? Почему вы думаете? Вы, может быть, знаете что-нибудь? Вскричал я с любопытством. Нет, особенного ничего не знаю, но эта проклятая лисица не могла решиться на такое дело. Все это вздор, одни козни. Я уверен в том, и помяни моё слово, что так и сбудется. Во-вторых... Если пэт этот брак и сбылся, то есть в таком только случае, если у того подлеца есть свой, особый, таинственный, никому неизвестный известный расчёт, в котором этот брак ему выгоден, расчёт, которого я решительно не понимаю, то реши сам, спроси свое собственное сердце, будет ли она счастлива в этом браке? Поплёки, унижение, подруга, мальчишки, уж и теперь тяготится её любовью, а как женится, тот чуже начнёт её не уважать, обижать, унижать. В то же время силы ее страсти, с ее стороны, по мере охлаждения, с другой, ревности, муки, ад, развод. Может быть, само преступление? Нет, Ваня. Если вы там это стряпаете, а ты еще помогаешь, то предрекаю тебе, дашь ответ Богу. то уж поздно будет. Прощай. Я остановил ее. Послушайте, Николай Сергеевич, решим так, подождем. Будьте уверены, что... Не одни глаза смотрят за этим делом, и, может быть, оно разрешится самым лучшим образом, само собой без насильственных и искусственных разрешений, как, например, эта дуэль. Время – самый лучший разрешитель. А, наконец, позвольте вам сказать, что весь ваш проект совершенно невозможен. Неужели же вы могли хоть одну минуту думать, что князь примет ваш вызов? Как не примет? Что ты? а помнишь, Клянусь вам, не примет. И поверьте, что найдет отговорку совершенно достаточную. Сделает все это с педанской важностью. А между тем вы будете совершенно осмеян, Помилуй, братец, помилуй, ты меня просто сразил после этого. Да как же он не примет? Нет, Ваня, ты просто какой-то поэт, именно настоящий поэт. Да что ж, по-твоему, неприлично, что ли, со мною драться? Я не хуже его. Я старик, оскорбленный отец. Ты русский литератор и потому лица тоже почетное, может быть секундантом, и, -и, и я уж не понимаю, что уж тебе еще надобно». «Вот увидите, он такие предлоги подведет, что вы и сами, вы первые найдете, что вам с ним драться в высшей степени невозможно». М -м -м. «Хорошо, друг мой, пусть будет по-твоему, я пережду, до известного времени, разумеется, посмотрим, что сделает время, но вот что». — Друг мой, дай ты мне честное слово, что они там, ни Анне Андреевне, ты не объявишь нашего разговора. — Даю. — Второе, Ваня. — Сделай милость, не начинай больше никогда со мной говорить об этом. — Хорошо? — даю слово. — И, наконец, еще просьба. — Я знаю, мой милый, тебе у нас...